подписал сверток от руки, чтобы я смог проверить, что она действительно от отца тараску Мы с ним были близкими друзьями. Я сравнил надпись на посылке со старыми письмами, сохранившимися у меня. Почерк совпадает. Итак, если этот отец тараску по-прежнему жив, почему он был объявлен умершим? Вегор вздохнул.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 Сейчас, по прошествии 10 лет, он вдруг дал о себе знать. Вегор повернулся к племяннице спиной, пряча улыбку гордости. Он оценил то, как Рэйчел так быстро ухватила самую суть дела. «Полагаю, ответ на твой второй вопрос станет очевиден, когда ты ознакомишься с тем, что прислал иосип сказал он. «Взгляни». Собравшись с духом...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 Его племянница побледнела. «Ресниц?» На обложке человеческий глаз, зашитый более тонкими жилами. Сглотнув подкативший горло клубок, молодая женщина спросила, «Так что же это такое? Какой-то оккультный текст?» «Я тоже так думаю особенно если учесть интерес Иосипа к венгерским колдунам. Но нет».